Глава 16 Ночь без извинений. Они еще много месяцев сюда не доберутся. Хильди протянула мне вторую порцию пюре из картошки. Мы с Виолой с такой силой уписывали еду, что разговоры все остались Хильди и Тэму но ну, они и говорили Космические путешествия — это тебе не то, что в видоках показывают под темовой бороде бежала струйка бараньей подливки Чтобы хоть куда-то попасть, нужны годы и годы и годы пути 64, чтобы долететь из Старого Света в Новый, к примеру 64 года я оросил округу пюре «Большей частью ты всё равно лежишь в заморозке», — кивнул темп «Так что время мимо тебя идёт, если ты, конечно, не помрешь в пути». Я недоверчиво воззрелся на Виолу. «Тебе что, шестьдесят четыре года?» «Шестьдесят четыре старосветских года!» темп простучал пальцами по столу, словно что-то считал. «Что составляет? Сколько же...» «Около пятидесяти восьми девяти новосветских». «Я родилась уже на борту», — покачала головой Виола. Пропустила весь сон. «Значит, или твоя ма или па стояли на вахте. Хильде откусила кусочек чего-то, смахивающего на репу, а потом объяснила мне специально для непонятливых. Это те, кто бодрствует и ведет корабль». «Оба». Кивнула Виола. А до них мать моего отца и еще раньше дед. «Так, минуточку», — вмешался я. «Стало быть, если мы в новом свете всего 20 с чем-то лет...» «Двадцать 23 поправил Тем. «Хотя кажется, что дольше». «То ты стартовал еще до того, как мы вообще сюда приземлились?» «Ну, или твой па, или дед, или кто там еще?» Я обвел остальных взглядом. «Почему их не удивляет то же, что и меня?» «Но зачем? Зачем вы полетели, понятия не имея, что тут вообще и как?» а «Зачем полетели самые первые поселенцы?» Пожала плечами Хильди. «С чего люди вообще ищут себе новый дом?» «С того, что старый больше не годится для жилья», сказал тем «С того, что место, которое ты покидаешь, так испортилось, что оставаться там смысла нет». «Старый свет стал грязен, жесток и многолюден», объяснила Хильде, вытирая рот салфеткой. «Он разваливался на кусочки. Люди ненавидели и убивали друг друга. Счастливых никого не осталось. Все страдали, кто так, кто эдак. По крайней мере, так было все эти годы назад». «Я не знала», вмешалась Виола. «Я его никогда не видела. Мои мама и папа...» Тут она опять куда-то отплыла. А я все думал про то, каково это. Родиться на космическом корабле. На самом, в самом делешном космическом корабле. Расти, пока мимо плывут звезды. Лететь, куда душе угодно. А не торчать на какой-то трепанной планете, которая тебя даже не хочет. Куда угодно. Если одно место не годится, найдешь себе другое. Настоящая свобода. Во всех направлениях, куда ни плюнь. «Есть ли на свете что-то круче этого?» Я даже как-то не заметил, как за столом сгустилось молчание. Хильди растирала спину Виоле, а у той глаза были мокрые, и по щекам что-то текло, и она опять начала качаться взад и вперед. «Что?» — возмутился я. «Что еще не так?» Она только сморщила лоб. «Да что такое?» «Думаю, мы уже достаточно поговорили про ма и па нашей Ви», — очень мягко сказала Хильде. «Думаю, щеночкам обоего пола пора на боковую и баньки «Да еще же совсем не поздно», — я поглядел в окно. «Вон и солнце еще не село. Нам в поселение нужно». «Поселение называется Фарбранч», — сказала Хильде. «И мы отведем вас туда первым же делом завтра поутру». «Но те люди...» «Я хранила тут мир еще с тех пор, когда тебя и на свете не было щен», — молвила Хильди по-доброму, но вполне твердо. «Я могу справиться с тем, что будет, и с тем, чего не будет». Ртом я промолчал, а то, что имел сказать мой шум, Хильди оставила без внимания. «Могу я спросить, чего вам понадобилось в Фарбранче?» поинтересовался тем обирая кукурузный початок прозвучало это куда менее любопытно чем свидетельствовал его шум нам просто туда надо ответствовал я обоим я глянул на виолу плакать она перестала но лицо все еще было опухше отвечать не стал работы там ни в проворотворот хильди встала и взяла свою тарелку ежели вы за этим И в садах всегда нужны лишние руки. Они с темом убрали со стола и понесли посуду на кухню, оставив нас с Виолой одних. Мы слышали, как они болтают там, но так тихо и без шума, что кто их знает о чем, ничего не различишь. Ты правда думаешь, нам стоит задерживаться тут на всю ночь? Как можно тише спросил я. Но ответила она таким свирепым шепотом, будто я ничего не спрашивал. И совсем не про то. «Если мои чувства и мысли не хлещут наружу с громкостью никогда не затыкающегося крика, это еще не значит, что у меня их нет». «Чего?» — оторопел я. «Каждый раз, как ты думаешь, она просто пустая, или у нее внутри ничего нет, или надо бросить ее тут с этими двоими, я это все слышу, понял?» «Я слышу каждую твою глупую мыслишку, и я понимаю гораздо больше, чем хотела бы». «Да?» — прошептал я в ответ, хотя мой шум отнюдь не шептал. «Зато каждый раз, как ты что-нибудь думаешь или чувствуешь, или тебе в голову приходит очередная глупая мыслишка, я этого не слышу. Так что откуда мне хоть что-то про тебя знать? Как я могу догадаться, что происходит у тебя внутри, если ты все держишь в секрете?» «Я ничего не держу в секрете». Она даже зубами скрипнула. «Я просто веду себя нормально». «Только не здесь, Ви!» «Тебе-то откуда знать? Ты удивляешься всему, что они говорят. У тебя что там, дома школы не было? Ты вообще ничему не учился?» «История не самое важное дело, когда пытаешься выживать», — выплюнул я вполголоса. «Вот тогда-то она как раз важнее всего». Молвила Хильде, внезапно обнаружившаяся в конце стола. «И если вам двоим еще недостаточно этого глупого спора, чтобы понять, наконец, как вы устали, значит, у вас от усталости все мозги отшибло. Пошли!» Мы с Виолой уничтожили друг друга взглядом, но послушно встали и поплелись за ней в просторную гостиную. «Тот!» Гавкнул из угла Мэнчи, слишком занятой бараней косточкой, чтобы встать. «Наши гостевые комнаты мы давно приспособили для других целей», сообщила Хильди. «Так что спать вы будете на диванах». Мы помогли ей постелить постели. Виола все еще насупленная, мой шум алый и весь гудящий. «Так», — сказала Хильди, когда мы закончили. «А теперь извинитесь друг перед другом». «Чего?» — взъерепенилась Виола. «Почему?» «Не вижу, с какой стати это вас касается», — проворчал я. «Никогда не ложитесь спать в ссоре». Хильди уперла руки в боки с таким видом, словно с места больше не сдвинется и с удовольствием полюбуется на всякого, кому это не по нраву. Если вы, конечно, хотите остаться друзьями. Мы оба промолчали. «Он тебе жизнь спас?» — вопросила Хильди у Виолы. Та долго смотрела в пол и лишь потом сказала. «Ага». «Верно, спас!» — поддохнул я. «А она спасла твою на мосту. Было дело?» «О... Во-во... О... Как думаете, это чего-то стоит, а?» Мы снова промолчали. «Ладно», — вздохнула Хильди. «Хорошо». Двух щенков, столь близких к взрослости, уже вполне можно оставить извиняться самостоятельно. Так я думаю. И она вышла вон, даже не пожелав нам спокойной ночи. Я повернулся спиной к Виоле, а она ко мне. Снял ботинки и полез под одеяло на одном из хильдиных диванов. Надо понимать, это просто очередное смешное слово для обозначения кровати. Виола улеглась на свой. Притопал менчи и полез мне на ноги. Топтаться, укладываться и дрыхнуть. Было тихо. Никаких звуков, кроме моего шума да треска огня в камине. Хотя в комнате и так было слишком жарко для него. Скорее всего, снаружи только-только смерклось. Но постель была такая мягкая, а камин так пригревал, что у меня уже слипались глаза. Тот послышал со второго дивана. Я резко вынырнул из сна. «Чего?» Она какое-то время молчала. Наверное, придумывала извинения. Оказалось, нет. «Что в книге сказано делать, когда ты доберешься до фарбранча?» Шум мой опять покраснел. «Не твое дело, что в моей книге сказано», — огрызнулся я. «Это мое имущество и касается только меня». «Когда ты показал мне карту в лесу еще», Ты сказал что нам нужно добраться до этого поселения помнишь что было написано внизу конечно помню и что же в ее голосе не было ни малейшей издевки я по крайней мере не уловил но давайте уже называть вещи своими именами да издевка спидовая ладно там было написано фар branchч сказала она название места куда нам надо идти «Заткнись!» Шум у меня опять вскипел. «Нет ничего зазорного, если ты не умеешь че...» чи... «Я кому сказал, заткнись!» «Я могла бы помочь!» Я вскочил, с грохотом выкинув мэнч из дивана, сгреб кучей простыни с одеялом, потопал в комнату, где мы ели, свалил все это на пол и брекнулся сверху. Подальше, в целой комнате от виолы этой ее бессмысленной злой тишины. А Мэнчи, зараза, остался там, с ней. Чего от него еще ждать? Я закрыл глаза и не спал еще целую вечность. Видимо, пока не заснул. Потому что я стоял на тропинке, и кругом были болота. Но в то же время это был и город, и моя ферма, и там были Бен и Киллиан, и Виола, и все они на разные лады повторяли, «Что ты здесь делаешь, тот?» И Мэнчи брехал, «Тот, тот, тот». Абен схватил меня за руку, чтобы выволочь наружу. А Киллиан обнимал за плечи и толкал дальше по тропинке. А Виола разводила костер из коробки у порога нашего дома. А прямо через двери ломил мэрский конь и давил ее в лепешку. И крок с мордой арана вылезал из-за спины у Бена. И я орал «нет», и сидел в постели и потел всем телом. И сердце у меня колотилось, как загнанная лошадь потому что я ожидал увидеть, что надо мной нависают мэр и аран но это была всего только Хильди. «Ты какого дьявола тут делаешь?» Она торчала в дверях со спины, омытая утренним солнцем, таким ярким, что мне пришлось даже глаза заслонить ладонью. «Тут удобнее», — пробормотал я, но в груди у меня било, как молотком. «Вижу», — кивнула она, глядя в мой свежепроснувшийся шум. «Завтрак на столе». Запах жарящегося бекона, бараньего, разбудил Менчи с виолой. Я вывел псину на утренний покак, а с виолой мы ни словом не обмолвились. Пока мы ели, ввалился тем, видать, овец кормил. Вот и я бы сейчас этим дома занимался. «Дома», — подумал я. «А ну его все». «Выше голову, щен!» сказал Тэм, ставя передо мной чашку с кофе. Я выпил, глядя в стол. «Кто-нибудь объявился?» спросил я у чашки. «Не души!» жизнерадостно ответил он. «И денек-то какой хороший!» Я украдкой глянул на Виолу, но она на меня не смотрела. Пока что нам удалось позавтракать, умыться, переодеться и перепаковать поклажу, не сказав друг другу ни слова. «Ну, удачи вам обоим!» Напутствовал тем, когда мы уже стояли на пороге, готовясь двигать с Хильди в Фарбранч. «Когда двое людей, у которых никого больше нет в целом свете, вдруг задружаются, это прям красота!» «Понятное дело, мы это никак не прокомментировали». «Пошли, щенята», — сказала Хильди. «Время не терпит». Мы снова вышли на тропу. Та снова влилась в дорогу, которая не так давно шла через мост. «Когда-то это была главная дорога из Фарбранча в Прэнтистаун», сказала Хильде, закидывая собственный небольшой мешок на плечо. «Или в Новую Елизавету, как он тогда назывался». «Кто когда назывался?» «Не понял я». «Твой Прэнтистаун. Раньше он был Новой Елизаветой. Никогда такого не было» у меня аж брови выше по лбу полезли хильди поглядела на меня ее собственные брови изобразили то что вы делавали мои да не уж то но стало быть ошиблась я стало быть да вела фыркнула я послал ей взгляд смерти нам там будет где остановиться спросила она напрочь игнорируя меня я вас к сестре отведу заместителю мэра в этом году, представляете? «И что мы будем делать дальше?» спросил я пинком, отправляя ком грязи вперед на обгон. «Это, надо думать, будет зависеть от вас. Вы же у нас сами творители собственной судьбы, так?» «Как-то пока что нет». Проворчала Виола, и поскольку в шуме у меня висели ровно вот эти слова, мы впервые за сегодняшний день переглянулись. Почти улыбнулись но не стали. И вот тогда-то мы начали слышать шум. Ага, Хильди ясное дело, тоже его поймала. Вот вам и Фарбранч. Дорога вынырнула на гребень над долиной. И да, там был он, другой город, которого быть никак не должно. Куда Бен хотел, чтобы мы дошли? Где нам было бы безопасно? Я смотрел, как дорога вьётся по склону через сады Ровные ряды деревьев, о которых явно и любовно заботились. С тропинками и ирегашеей. А внизу дома, дома и ручей. Легко и плоско бегущие по ровной земле, наверняка навстречу с рекой побольше. И везде были мужчины и женщины. Большинство рассеялись по садам и работали. Все в тяжелых фартуках. Мужчины с длинными рукавами, женщины в длинных юбках рубили светок похожие на шишки плоды большими ножами или несли куда то корзины или возились с поливочными трубами и всякое тому подобное мужчины и женщины женщины и мужчины пара десятков мужчин как я погляжу меньше чем в прентистауне и кто его знает сколько женщин в совершенно другом новом месте Шум и тишина плыли надо всей этой картиной, будто легкая дымка. Два, пожалуйста, и вот так примерно я это и вижу. И сорняки, и силос, и она могла согласиться, а могла и нет. И если служба заканчивается в час, я всегда могу. И дальше, и дальше, без конца, и аминь. Я просто встал посреди дороги и некоторое время хватал ртом воздух, не готовый пока мест во все это идти. Потому что это жутко. Это даже больше, чем жутко, сказать вам правду. Тут все так, ох, не знаю даже, спокойно. Будто нормальная такая болтовня с друзьями. Ничего случайного, ничего обидного, и никто ни почему не тоскует». Ни единого жуткого, отчаянного, тоскливого желания я не слышу и не чувствую. «Сдается, мы с тобой нифига больше не в Прентестауне», сказал я Мэнче, а на самом деле себе под нос. И секунды не прошло, как до меня донеслось. прентистаун Приплыл с ближайшего к нам поля. И сразу же еще в паре мест. «Прентестаун?» «Прентестаун?» И вот уже мужчины в садах переставали собирать фрукты. Или чего они там делали? Разгибались, вставали и смотрели на нас. «Шагайте», Шагайте — скомандовала Хильди. «Шевелите ногами, это просто любопытство». Но Прэнтистаун уже бежал по полям, как пожар. Менчи прижался поближе к моим ногам. На нас смотрели отовсюду. Мы буквально шли через взгляды. Даже Виола придвинулась так что мы приближались к городу эдакой сплоченной группой. «Беспокоиться не о чем», — сказала Хильди. «Просто тут много кто захочет встретиться». Договорить она не успела. Тропинку нам заступил какой-то мужчина. «Прентистел?» — сурово вопросил он, а шум его сделался неприятно красным и быстрым. «Здорово, Мэтью», — начала Хильди. «Я тут просто веду...» «Прентистаун!» — перебил он, уже не спрашивая, и смотрел при этом не на Хильде, а прямо сказать на меня, в упор. «Тебе тут не место. сообщил он мне. И тебя тут не ждут. А в руке у него был нож. Самый большой на свете нож».